Но из этого ничего не вышло. Я просто старый дурак, который играет в жмурки с собственной женой. Мы попеременно закрываем глаза и мысленно меняем дату, как меняют пластинки в проекционных фонарях, с помощью которых на стене показывают разные картинки. Вот, пожалуйста, 1928 год. Мать держит за руку двух красивых сыновей. Одному из них тринадцать лет, другому одиннадцать. Рядом стоит отец с сигарой во рту, он улыбается. На заднем плане виднеется не то Эйфелева башня, не то замок Святого Ангела, не то Бранденбургские ворота. Замок Святого Ангела — древний замок, расположенный у стен Ватикана, построен во втором веке, служил усыпальницей римских императоров. Позднее, начиная с раннего Средневековья, был превращен в крепость. Внутренние подвальные помещения служили тюрьмой. В XVII веке использовался как казарма и арсенал, ныне музей. Выбери себе сам декорацию по вкусу. Может быть, это берег моря в Остенде, или башня Святого Северина, или же киоск, где продается лимонад в Блессенфельдском парке. Да нет же, разумеется, на заднем плане аббатство святого Антония. В нашем фотоальбоме оно запечатлено во все времена года. Меняется только одежда людей в соответствии с модой. На матери шляпа то с большими полями, то с маленькими. Сама она то стриженная, то с высокой прической. Иногда на ней узкая юбка, иногда широкая. Есть карточка, где младшему из вас три года, а старшему пять на другой — младшему 5 а старшему 7 Потом в альбоме появляется незнакомка, светловолосая молодая женщина с ребенком на руках, второй ребенок стоит рядом с ней, одному ребенку годик, другому — три года. Знаешь ли ты, что я любил Эдит, как навряд ли полюбил бы родную дочь? Я никак не мог себе представить, что у нее были отец, мать и брат. Она казалась мне вестницей Бога. Пока Эдит жила у нас в доме, я мог опять произносить его имя вслух и молиться без краски стыда. Какую весть она принесла оттуда? Что сказала тебе, как учила мстить за агнцев? Надеюсь, ты точно выполнил веление Божье, Не посчитался ни с одним из тех ложных аргументов, с коими всегда считался я. Надеюсь, ты не цеплялся за чувство собственного превосходства, сохраняя его на льду иронии, как это делал я. У Эдит на самом деле был брат. Этот брат и сейчас жив? Он действительно существует? Старик водил кружкой по скатерти, уставившись на красные и белые клетки. Не поднимая головы, он спросил, — А скажи, ее брат действительно существует? Ведь он был твоим другом. Я как-то видел его. Я стоял у окна в спальне. Он шел по двору к тебе. С тех пор я не могу его забыть. Я часто думаю о нем, хотя видел его всего несколько секунд. Я испугался, словно он был грозным ангелом. Он действительно существует? — Да. — Он жив? — Да. — Ты его боишься? — Да, и тебя тоже. Неужели ты этого не знал? Я не спрашиваю, какую весть тебе принесла Эдит. Скажи только, ты исполнил ее наказ? — Да. — Хорошо. — Хорошо. Ты удивлен тем, что я боялся тебя и еще до сих пор немножко побаиваюсь. Ваши детские заговоры смешили меня, но я перестал смеяться, когда узнал, что они убили того мальчика. Он мог быть братом Эдит. Только потом я понял, что его казнь была с их стороны чуть ли не гуманным поступком, ведь Ферди все-таки бросил бомбу. По его вине учитель гимнастики получил ожоги. Ну, а что сделал мальчик, который опускал в наш почтовый ящик твои записки, или поляк, осмелившийся всего лишь поднять руку...